Принуждал меня сочинить ему подложные грамоты от имени патриарха Иоанна Киния, как будто бы он был отправлен им по общим нужным церковным. Когда я не соглашался на это, то он вместе с другим каким-то митрополитом хотели меня высечь, но я вырвался и убежал к городскому писарю. Но признаюсь, что после я сочинил ему грамоты, опасаясь за свою жизнь».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 Ученый серп, хотевший посредством просвещения открыть умные очи своим соплеменникам, не мог этого сделать относительно самого себя, не мог уразуметь противоречие, какое носил в собственном нравственном существе, будучи славянским патриотом и католиком».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 Это похождения знаменитого протопопа Аввакума, описанные им самим. Рыбников в песне, собранные Рыбниковым. Далее Рыбников в песне, часть вторая. Москва, 1862 год, страница 140.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 в патриаршеской митри и Исакосе. До тех пор это явление останется для нас загадочным, и Никон не перестанет изумлять нас своею силою и бессилием. В соответствии богатырю-патриарху 17 век выставляет нам богатыря-протопопа.